Глава пятьдесят Только что размышляла, как же прекрасно, вкусно, кайфово быть человеком. А вот уже в ужасе и афиге, что дракон из меня получается так себе. Точнее, вообще не получается. Где знакомая дрожь, раздувающиеся конечности, вылезающие из орбит глаза? Понимаю, звучит так себе желанием, но я так этого хочу». Неужели эти зеленые капюшоны притащили с собой какие-то артефакты, которые мешают обороту? Но для того, чтобы их притащить, надо, во-первых, знать, что я умею оборачиваться. А местные куколос-клановцы знать этого не могут. Все их подозрения сводятся к предположению, что это я знаю что-то о драконе. Но даже если есть, во-вторых... Я не чувствую такого сопротивления пространства вокруг моему превращению, как чувствовала в городе. Там меня как нахлобучило, краник перекрыло. Я чувствую сопротивление изнутри. Дело не в артефактах, но мне так кажется, а в том, что я слишком долго не оборачивалась и слишком люблю быть человеком. «Марика!» — яростный шепот колдуна прерывает мои мысли. «Не получается!» «Оно же само!» «Оно сломалось!» «Мы не просто так разговариваем, конечно. Мы отступаем, и колдун вперед выходит, мечом размахивает, заклинания всякие бормочет. Земля дыбится, и туман превращается почти в почти высязаемые плети, стремящиеся остановить гаденышей. Меч, пусть до сих пор и не напоенный драконьим огнем, а я говорила, вот чего мы ждали, а? Выглядит угрожающе. Да и Армази очень умело с ним обращается». Воздух вокруг наполняется тревожным гулом и предвкушением скорой крови врагов. Битва, если она справедливая, это почти красиво. Вот только есть одна проблема. Семь. В плащах тоже колдуны. И от их пальцев искры. Из-под их капюшонов дым. Я не шучу. И холодным оружием они не брезгуют. Только не мечами, а чем-то более тонким, коротким. Но в количестве семи штук... Выглядит кошмарно. Первый выпад. Я сказала, что битва — это красиво, но я ошиблась, потому что это уже бойня, не на жизнь, а на смерть. Колдун это понимает. Я это понимаю. Зеленые капюшоны понимают. У них много преимуществ. От количества до постоянной колдовской практики. У нас преимущество одно — я. Задача этих семерых — убить Армази и меня схватить. Их интерес именно в этом. Дым, искры, какие-то гнилые, булькающие субстанции обходят меня стороной. Да и летом никто не пытается поразить. Им нужна и живая. Колдуну тоже нужна, но еще и свободная. Я пытаюсь помочь как могу, почти безнаказанно. То одного пну, то в другого камень кину, то тряпку кому на голову брошу. Периодически отступаю и отворачиваюсь. Тошно. Потому что не на жизнь, а на смерть это прям в прямом смысле. Не как в книжках или как я с рыцарями поступала. Это кровище и все такое. И уже пара неподвижных тел. В какой-то момент вижу, мы проигрываем. Колдун проигрывает. Значит, мы. Слишком сильны соперники. Я пыжусь, подставляюсь солнцу, молитвы читаю, вспоминаю, как это быть драконом. Нифига. Видимо, эти несколько дней действительно что-то у меня выключили. А как назад включить, никто не объяснил. Ну искали мы, как оборачиваться, не нашли. И, возможно, это произошло бы само по себе позже, после того, как городские стены окончательно перестали на меня воздействовать. Только этого времени нет. Если я срочно что-нибудь придумаю, так и вообще никакого не будет, и Армази не будет. Что же меня может настолько всколыхнуть, что может раздраконить моего дракона? А? Колдун, пой! Ару Армази во внезапном озарении. Он не орёт в ответ, что я с ума сошла, не успевает. Но глазки на мгновение закатывает, а потом сосредоточенно наносит удар. Но вспомни, как на меня песни влияют. «Нет такой песни подходящей», — начинает доходить. «Значит, придумай». Бряц, бряц, сходится и сходится сталь. И служит отличным аккомпанементом новой песни. Как же вернуть твой огонь и полет? Как показать, что ветер поет? Вспомни же воздух и небо свои. Вспомни и песни, объятия мои. Крылья свои распрями и живи. Вспомни, как солнце по коже летает. Женский твой образ тихонечко тает. Неважное все пропадает. Важно ли что ты, жизнь моя? Rgarsh har -a.